И это, разумеется, правильно. В мирных условиях иначе нельзя, а в партизанских условиях? Изучать надо принципы те же, наши, большевистские принципы. Но каждый раз собирать обком, чтобы утвердить того или иного товарища, невозможно. Назначили Рванова начальником штаба. Почему Рванова? Есть старые, опытные партийные работники, черниговцы. Есть секретари райкомов, председатели районных советов. И вдруг, пожалуйста, какой-то 24-летний мальчишка, лейтенант. Подумаешь, специалист, прежний начальник штаба Кузнецов и тот был капитаном. Были такие разговоры, но всех разговоров не переслушаешь. Рванова назначили потому, что он с 22 июня воюет. Потому, что он точен, исполнителен и требователен. И еще потому, что попав в такой ужасный переплет, он сумел сохранить достойную советского офицера подтянутость и внешнюю аккуратность. Значит, в штабе будет порядок. Вот Бессараба оставили командовать взводом. После всех его проделок, конечно, оставлять не следовало. Но пока нет оснований считать его плохим командиром. Боев-то настоящих еще Не было. Надо проверить человека в бою. Отряд он сам подбирал. Людей знает, и люди его тоже знают. Теперь, оглядываясь назад, думаешь, а ведь странное было положение в тот первый период. Как командир я ни перед кем не отчитывался. Высшего начальства не было. Это, оказывается, очень неприятно и тяжело. Если бы не было у меня такой опоры, как обком, Легко бы растеряться. Но я был командиром, и часто мне самому приходилось принимать решения. Право, когда я бродил в поисках отряда, было, кажется, легче. Там я отвечал лишь за собственное поведение и за собственную жизнь. На следующий же день после приказа является бессараб. Я ваттого этого жду ваших боевых указаний. Приказ читали? Выполняйте. Ребята скучают. Есть желание встретиться в бою с проклятыми оккупантами. А что ж вы раньше не скучали по боевым действиям? Ждали, когда прибудет высшее начальство, когда прикажет. Смирно, кругом, шагом марш! Вынужден был скомандовать я. А Бессарабу, вероятно, этого и надо было. Пошел к своим бойцам, сказал... Что вот, мол, начальство вместо боевых действий занимается каким-то подбором кадров. Немало людей, особенно в областном отряде, я знал по Чернигову. В небольших городах вообще запоминаешь множество лиц. С человеком незнаком, но встречал его то ли на заводе, то ли в театре, то ли просто на улице. Теперь знакомились заново. Я ходил по землянкам. Участвовал в строительных работах, начатых еще до прихода нашей группы. Не уверен я был в том, что надо строиться, но пока этих работ не отменял. Люди должны быть заняты, нет ничего хуже безделья. Стали проводить и строевые занятия, на них я тоже приглядывался к людям. Один я ходил редко, то с Попудренко, то с комиссаром отряда Яременко, то с Рвановым. Попудренко и Яременко уже давно были в отряде и хорошо знали людей. Рванов хоть и много моложе меня, но человек военный, штабист. Так, на ходу, я кое-чему учился у товарищей. Не то чтобы брал уроки, но приглядывался, как они держатся с народом, как оценивают обстановку. И везде, конечно, разговоры, шутки, прибаутки. Без шутки партизанам трудно. Днем... Ночью, в бою, на диверсии, в походе, потрунивают друг на другом, подсмеиваются. Другое себя не пожалеет, выставить в смешном свете, лишь бы вызвать хохот. Это понятно, смех бодрит, а лишений приходилось испытывать великое множество. В тот период люди очень нервничали. Не я один, все ставили перед собой вопросы и думали, думали. Никогда в жизни я не встречал так много задумчивых людей. В компании еще ничего, даже иногда спляшут или споют, но и плясали и пели очень плохо. Большой любитель солдатских песен Попудренко сказал мне однажды, «И что за народ у нас подобрался? Ни одного порядочного плясуна, ни одного гармониста хорошего. А как начнут песню тянуть, хоть беги!»